Глава девятнадцатая. Будто повинуясь чьей-то команде вереницы зажглись прожектора по краю козырька, ослепив меня. Красные и зеленые дымчатые лучи пересекли поле, окружили нас с Эдером будто клеткой. Где-то в вышине сверкнула молния. «Лиссандра!» послышался громкий на весь стадион голос доктора Грац. Меня захлестнула ненависть. И я через силу поднялась. Не стану встречать врагов на коленях. Я повернулась на голос. Увидела площадку, на которой стоял старый мальчик, по злой иронии прозванный женщиной. Доктор Грац. По обе ее стороны вышли из темноты двое мужчин. Верховный жрец Паул и два незнакомца в военной форме. Из только что пустых рядов, словно муравьи, из раздавленного муравейника высыпали черные, в шлемах и со щитами. Десятка два или три. Надо же, сколько чести! Я гордо задрала подбородок, сжала кулаки и стиснула зубы. Лисандра, повторила Грац. «Не пытайся что-либо сделать, не выйдет! Видишь эти лучи? Мы блокируем тебя!» Я молчала. Гнев бурлил во мне, готовый вот-вот вырваться голубым огнем. Но что-то мешало. И правда лучи. В лицо ударили капли дождя, будто плевок. «Лиссандра, если тебе дорога жизнь твоего спутника, ты будешь с нами сотрудничать!» Мы можем спасти его. Пока. Размышляй недолго. Все зависит от тебя. Дождь усилился. Капли ударили по щекам, начали стекать за шиворот. Я молчала, сцепив зубы. От тебя требуется полное безоговорочное подчинение, Лиссандра. И мы будем поддерживать жизнь Эдера Зоэра и твоих друзей. Ты можешь спасти их или убить. Эдер лежал у моих ног недвижимый, беспомощный. Мое сердце разрывалось. Я готова была сдаться. Почти. Но молотом по вискам бил его голос. «Я не стану жить в клетке. В достоинстве сила мужчины. Я не позволю тебе делать меня слабым. Особенно тебе». Я сглотнула слезы. Это было невыносимо. Придать его и спасти жизнь? Или остаться верной до конца? До мгновенного конца, подсказал Вещун. «Если ты выпустишь разряды, они отразятся от лучей». Наверняка. Ты убьешь и себя, и Эдера, если он вообще еще жив. Несмотря на холод, по моим вискам потекли капли пота, смешавшись с дождем. Многословные увещевания грац пролетели мимо моих ушей. Я перевела дух. Жизнь — это игра. Она не предусматривает другого конца, кроме смерти. Какая разница, когда? Звонко проговорил в память Белый, сияющий, как соляной пик на солнце, прадед. Люби все. Наблюдай всё, слушай сердце. Оно знает лучше. Когда-то все считали его сумасшедшим. Я даже забыла, что он был. Жаль. Я посмотрела на Эдера, распластанного в мокрой траве, даже теперь красивого, неутомимого защитника, моего командо. Во мне было много любви, в нём тоже, и верности. Решение пришло само. Он поступил бы так же, И пропустив по позвоночнику последнюю волну дрожи, я внезапно успокоилась. Небо озарилось молниями, совсем низко. Я попробовала втянуть разряды в себя. Не получилось, но волноваться уже было не о чем. Я едва заметно кивнула ливню и долетевшему поздним следом грому. Улыбнулась бы, но не стоило. Я сконцентрировалась на дыхании и закрыла глаза. Сердце отсчитывало секунды. Спокойнее, еще спокойнее. Когда мои веки распахнулись, все изменилось. Телу еще было неприятно от блокировок. Но я не тело. Я больше, несравнимо больше. И что мне эти лучи, эти люди и их преграды? Руки моего тела потянулись вверх, к пучкам молний, посылая им моё намерение. И те послушно побежали по прожекторам, с треском и вспышками взрывая лампы. Сила, идущая из земли, с радостью и лёгкой вибрацией, откликнулась на просьбу о помощи. Без моего участия голубые искры вынырнули из травы, скользнули по её кончикам и собрались в сияющие сферы. Те стёрли искусственные лучи в считанные секунды, растворили плазмоисточники. источники. Освобождённое от внешнего давления тело задрожало, едва не упало, но удержалось только продолжала покалывать все сильнее и сильнее, но это ничего. Вокруг него образовался сияющий фиолетовый ореол. Расширяясь, он накрыл лежащего у ног гиганта, поглотил малые сферы и заполнил собой все пространство стадиона, включая находящихся там людей. А я бесстрастно наблюдала, как молнии и туч, соприкасаясь с ореолом, превращаются в ручных змей послушно перетекают по железной крыше, взбираются по треугольным вышкам на каждом углу крыши и выдают за пределы стадиона щедрые пучки излучений. Небо озарили разноцветные всполохи, фиолетовые, голубые, зеленоватые, розовые. Красиво, больно и ладно. Я дышала и была матерью молнии и света, которые они порождали. Пожалуй, именно я сама была этим ореолом над стадионом, а всё, что в нём, оказалось заключённым во мне, маленькое в большом, частицы в целом. Можно было бы выйти за пределы стадиона, и я знала, что могу, но мне это было не нужно. Я обратила внимание вовнутрь и почувствовала каждое скованное страхом тело. Посмотрела одновременно сотни глаз, увидела своё тело и Эдера с разных ракурсов, глазами сейферов в чёрных шлемах, с площадки сверху, глазами Паула обнаружила, что Паул стоит рядом, а где-то внизу окружена опасным свечением длинноволосая девушка и гигант, глазами доктора Грац. Я впилась взглядом в запертые ворота, в двух охранников, не позволяющих обернуться, и в появившийся неизвестно откуда фиолетовый свет глазами Джейсона. Обычно глухая, теперь я слышала все. Стук сердец, тиканье часов на руке азиата, движение шестеренок, шуршание маятника, раскаты грома, Паникующие выкрики далеко за стадионом, дуновение ветра, всплеск воды, удары капель по крыше, разобрала на полутона нервное покашливание, постукивание ботинком, вдохи и выдохи, шорох ползущей по травинке божьей коровки и мерный шум моторов в аппаратах у стадиона. И это не волновало меня. Словно не я, а одно большое нечто наблюдало за происходящим. Просто наблюдало, не вовлекаясь Тропиться было некуда. Время остановило ход. С почтением отступив в сторону и не мешая. Я сделала движение и погрузилась в сознание Эдера. Ощутила холод, сведенные судорогой мышцы. Обнаружила, как бьется вена на виске, а веки залепил накрепко, мутный, похожий на отраву, сон. Я почувствовала себя Эдером. Но открыть глаза и пошевелиться не получалось. Даже сквозь сон пробивался страх за чумашку — Щипала рана, пробитая в плече. Сонный бред путал мысли, но не унимал боль в душе. Она болела за друзей, за людей, оставшихся в дикторате. Моих, нет, его людей, в которых верил и даже простил то, что допустили мысль, будто он мог быть предателем. Это слово, возникшее в уме, скрутило душу похлеще судороги. Я погрузилась в памяти Эдера. Пролистала ее, не обратив внимания на кровавые битвы, присмотрелась к лицам. Они были разными: стражи, подчиненные и друзья, забавный рыжик с двумя макушками, уважительные горожане, отец и братья, затемненные предательством. Я вспомнила память Йеудера, страдающие глаза красавицы в возрасте, матери, неудобства и раздражение в присутствии блондинки с большим животом, Мадары, сын. Она ждала моего сына. Я увидела себя, Александру, красивее, чем на самом деле, ярче, с кожей, подсвеченной солнцем. Поймала непрекращающееся удивление. Тенью легло на образ степницы страдания, неудовлетворенность. Из-за девчонки позабыла долги. Сознание Эдера пульсировало горячим стремлением вернуться в дикторат и все исправить. Восстановить потерянное имя, стереть позор, наказать виновных, построить новое государство. Такое, о каком мечтал. Я покинула мощное тело мужчины, движимого страстями. Все в нем было до предела. Жгучая ненависть к врагам, любовь к близким, жажда знаний и стремление творить. Только покоя в нем не было. Еще одно движение, и я нырнула в сознание доктора Грац. В тело худое, некрасивое, совпалой грудью, с длинным носом и маленькими глазками на лице. Я стала ею ненадолго, окунувшись в состояние сухое и жесткое, как наждак. Странное чувство, похожее на голод, охватило меня. «Хочу курить», – подсказал мозг. «В памяти только колбы, дисплеи, инъекции и операции. И ничего нет, кроме работы, кроме лаборатории. Дома даже пыль некому вытирать. Да и появляться там незачем. Вспомнилась, как я, точнее она, Ирина Градц, ради проекта отказалась от радостей жизни. Легко отказаться от того, чего нет». Сложнее было отказаться от потребности тела. Но если тебя родили на свет с такой внешностью, не стоило думать о любви. Назло стриглась, как мужик. Потом понравилось. И вдруг в сознании Грац меня окатило светом, состоянием творения, создания нового человека, за которым ширились гордость и осознание себя Богом. Я обратилась к прошлому Грац, похожему на обрывки голограмм в центре новостей. В том... Что никакого Бога нет, Грац убедилась, попав в экспедицию на аномалию. Еще студенткой она была счастлива вырваться к настоящей практике из стен университета, где преподаватели затыкала запоя с знаниями и нестандартным мышлением, а тупых однокурсников изводила насмешками, особенно однокурсниц тех, что по красивее и по статуснее. Потому ее с удовольствием отправили в Ад. Бог не мог создать такой мир с поголовно больными женщинами, рожавшими только уродов, с озлобленными, доведенными до крайностями полулюдьми, с ДНК, пораженными мутировавшими вирусами. Пожалуй, дикари бы давно уже вымерли, если бы не вакцины профессора Кетхера, отца Паула. Опасаясь эпидемии с командировки в аномалию, военные обратно выпускали тогда только через месячный карантин и полное обследование внизу. Но в жутком месте ученые не выдерживали и недели, Только они с паулом, выпускником с параллельного курса решили остаться в этом чистилище раю для генетика совершенно безнаказанном раю. Личная жизнь по боку зато правдами и неправдами генной инженерии, включая запрещенное клонирование она грац, будто часовщик корпела над человеческими клетками, засыпала над микроскопом, просыпалась и лепила новых людей из того что оказалось ни одному богу не нужно роскошный материал. Сложный, зато в изобилии. А Паул со своими дипломами по психологии и нейронным связям внедрял клан жрецов. Вербовал ученых-фанатиков, которые помогали делать из уродов людей. Заодно и структурировали их понемногу. Благодаря искусственной религии, нейропрограммированию и чистому везению дикари вышли из первобытного строя в средневековой по ускоренной программе. «Как же они ухахатывались с Паулом за бутылкой!» над придуманными страшилками о духов. До слез. Подумаешь, ни у нее, Грац, ни у Паула не было своих детей. Зато почти ко всем детям аномалии, невыбракованным природой, радиацией и ошибками в расчетах, они имели отношение. Как отец и мать. Нет, скорее, как боги, которым можно все. Достигнув за полсотни лет невероятных результатов, особенно в вопросах повышенной регенерации тканей и выживаемости, Они пошли дальше, в конструирование совершенного человека с суперспособностями. Но до сих пор никто не выжил, кроме объекта L, Лисандры. Надо же было придумать такое дурацкое имя. Она одна из многих тех, кто уже в состоянии эмбриона, был поражен онкологией. Тем же самым вирусом атипичного рака, что распространился относительно недавно на Земле, заставив цивилизацию вздрогнуть от уровня детской смертности. Лиссандра родилась бы мёртвой или умерла в первые месяцы, как сотни остальных. С её клетками пришлось серьёзно похимичить. Можно было бы Нобеля за борьбу с атипичным раком получить, хотя на хрена нужны деньги. Другое важнее. Только до сих пор не с чем было тыкаться в Академию наук. А эта девчонка, революция в медицине, посмотрите-ка, выжила. И какая дрянь неблагодарная перед тем, как замереть, сердце доктора грац Ирины расширяла гордость, опутанная колючей злостью и болью от того, что задуманное не удастся завершить. Столько сил впустую, бессонных ночей и споров. Но все-таки азарт первооткрывателя был ярче злости, объект превзошел все ожидания. Это победа или конец? Я покинула сознание Грац и проникла в разум Паула, найдя подтверждение предыдущему в обрывках памяти но если Грац мнила себя богом, то Паул, властелином мира, неприятно было столкнуться со свинцовым комом, отекающим густыми каплями алчной власти. Ее было много, но хотелось больше, только свинцовые капли уже расплывались отравленной лавой, скапливаясь в желудке и мозгу, чтобы проявиться смертельной болезнью. Осталось совсем немного, Но Паул не знал об этом. У него просто поламывало затылок и пропал аппетит. Ирония. Вылечил нацию, а себя проглядел. Так бывает. Всплывая на поверхность сознания Паула, я зацепила его неприятное удивление последним моментом. Что происходит? Можно было узнать все сокровенное военных начальников, азиата, сейферов в черном. Но меня они не интересовали. Странно. Тела можно было менять, как одежду. Новое платье, старое, приятная, гладкая ткань, колючая шерсть, нестиранные обноски. Но была только я. Везде и сразу, смотрящая сотнями глаз, с вереницей мыслей, имён, дат, воспоминаний, в тревожном, болтливом уме каждого тела. Я всмотрелась в людей. Убить их тела было просто, но зачем? Нет смысла убивать то, что по определению мертво. А вот в жизнь стоило поиграть ещё. Пусть я забуду большую часть того, что осознала сейчас, вернувшись в тело. Но в этом мире было слишком много приятных мелочей. Капли дождя, холодящие кожу, поющие птицы, запах травы, улыбки, ласковые прикосновения, смех, молнии, творожный тортик. Слишком много того, чем можно восхищаться и за что благодарить. В потрескивающем фиолетово-голубом воздухе, пронизанном искрами, Ожидала свободы время, словно ветер в мыльном пузыре. И потому тела людей на стадионе были живыми, все до единого. И я вернулась в своё. Судорожно вздохнула, чувствуя резкую боль. Что и говорить, фуфайку надевать легче, чем собственное тело. Задрожало крупно, ощутив холод и дождь. И поле фиолетового света мгновенно растаяло. Ноги стали ватными. Я покачнулась и медленно опустилась в мокрую траву рядом с Эдером. Знала, он жив, просто усыплён. Как я тогда в лаборатории жрецов. Жаль, касаться его нельзя. От моей кожи исходил пар или эта одежда дымилась. Точнее то, что от неё осталось. Глазницы горели, ладони тоже. Я подняла голову и одними губами сказала Грац и Паулу. Подойдите. Захотят, услышат. Моё тело — продукт их работы. Но я больше тела. Я — это я, Мой разум изумился чужой памяти и принялся стирать лишнее. Пусть не всё, но многие, подслушанные в сознании учёных слова, теперь показались странными. Однако, о чём шла речь, я понимала. Ведь смысл не в словах. Вокруг меня всё закрутилось. Подбежали Грац и Паул. За ними с опасением подкрались военные с площадки. «Я поработаю с вами», — тихо сказала я учёным, заставляя прислушиваться. «Но на моих условиях». Вы освобождаете моих друзей и Эдера, когда проснется. Да, я знаю, что его просто усыпили. Не надо меня пугать. И не вы, ни военные ничего плохого им не сделаете. Они сами решат, вернуться в дикторат или жить здесь. Но вы сможете проверить, есть ли у них или нет в крови инфекции, опасные для населения. «Какое право ты имеешь указывать нам?» Высокомерно отчеканил Паул. «Имею, Паул», — спокойно ответила я. «Для вас?» Все не закончилось минуту назад только потому, что я так решила. Я всегда могу передумать. Это легко. Но мне незачем убивать вас. Вы прикончите себя сами тем же вирусом, от которого спасли меня. Если не изменитесь. Что за? Ирина. Паул не эмбрион. Улыбнулась я, не реагируя на ругательство жреца. Но думаю, благодаря моим клеткам вы найдете решение. Ведь у вас все ходы записаны, как вы любите говорить. Учёные воззрелись на меня изумлённо. «Давайте не будем спорить. Я устала», — сказала я, с трудом поднимаясь из грязной травы. Небо ещё озаряли в сполохе, но далеко не такие зрелищные, какими были. Моя кожа под непрекращающимся ливнем быстро остыла и стало холодно. Я убрала с волосы. «Пойдёмте уже с дождя». Лисандра, Как ты? Откуда?» «Я пока помню даже формулу ДНК из ваших записей, Ирина». Могу нарисовать. Но кому нужны дешевые фокусы? Распорядитесь, чтобы сейферы унесли Эдера под крышу. Щиты подойдут, если у вас нет приличных носилок». Ученые потеряли дар речи, но военные засуетились и выполнили мою просьбу. Оказавшись под козырьком и получив пиджак одного из военных, я проследила, как ничего не понимающие сейферы переносят в шестером Эдера и с суеверным ужасом косятся на меня, затем сказала. «Джейсон Али, приведите. Вы – гениальные ученые, но нашему устному договору нужен свидетель с записывающими устройствами». «Зачем?» – опешила Грац. «Берегу ваше время и покой, чтобы вы не тратили свой блестящий ум на попытки обмануть меня или запугать моих товарищей. Вы проделали большую работу в аномалии, но ее еще много осталось». Паул закашлялся в кулак, Грац закусила губу, Наверняка в мозгу за непроницаемым щитом ее серых глаз громыхала отборная брань, на которую она всегда была щедра. Пальцы Грац зашевелились чуть заметно, будто в них чего-то не хватало. «Курите, Ирина, курите. Вам станет легче», — предложила я. «И все-таки», — склонила голову она, — «что за чертовщина происходит? Я допускаю, что у тебя фотографическая память. Но откуда ты все это знаешь? Кто тебе рассказал? Где ты читала мои записи?» Я загадочно улыбнулась. Я же не грамотная, помните? Знаю только буквы А и Б, благодаря мутанту Тиму. А остальное? Я подмигнула Паулу. Считайте, духи нашептали. Про атипичный рак, про то, что детям вашей цивилизации тоже нужна помощь. Но если серьезно, я обязана вам телом. Считайте, что хочу вернуть долг. Воцарилась тишина, сквозь которую недоумевающие сейферы подвели еще более недоумевающего Джейсона. «Мы договорились?» спросила я у Паула и Грац. «Да, черт возьми, да!» ответила Ирина. Паул неуверенно кивнул. Я обратилась к Азиату. «Дорогой Джейсон, благодарю вас за помощь. Если вы не против, эти люди сейчас дадут вам устройство для записи, и вы запишете все, что тут происходит. Дайте только слово, что господа ученые не нарушат договор». «Вы миру об этом не расскажете. А они в ваши дела больше не полезут. Для этого вы выйдете в сеть и расскажете людям, что живы. Об аномалии пока не говорите. Придет время». Лис глотнул, одернул пиджак. «Лисандра, разве стоит умалчивать, когда такое? Это же вопиющий». «Стоит. Иногда это самое правильное». Не дала я ему договорить. «Слова должны приносить благо. Иначе зачем они?» «Но почему вы решили доверить это мне?» — вскинул на меня глаза азиат. — А если я нарушу слово? — Вы его просто дайте. И этого достаточно. — Хорошо. Тогда даю вам слово. — Спасибо. Дождь перестал в тот момент, когда наши переговоры закончились. С неожиданными для себя зачатками уважения, Грац и Паул доставили нас с Эдером на научную базу под эгидой военных почти за городом. По моему требованию, оставили вдвоем в белом просторном отсеке отчасти похожим на дом Михаила и Вероники. Встречу с нашими пообещали организовать утром. Их тоже держали на этой базе, и, как мне дали убедиться, по системе видеослежения во вполне в нормальных условиях, а не в кандалах и подземелье. Я была так измотана этим долгим днём, что не стала настаивать. К утру и Эдер проснётся. Когда зигзаобразные двери плотно съехались, щёлкнув автоматическими замками, я могла бы встревожиться, но вместо этого почувствовала облегчение. Нет вокруг расширенных глаз, испытующих взглядов, нервных шепотков, напряженных рук, чужих людей. Возможно, я уже утратила эту способность бояться чего-либо. Я знала, что нужна ученым. Я знала, что им, особенно Грац, наплевать на условности, важнее получить результаты, а Паул, который мог бы помешать чисто из внутреннего упрямства и запредельного высокомерия, «Был слишком ошеломлен поведением объекта Л и наверняка бросился делать анализы. Нас тоже стоило проверить, чтобы не допустить распространения разной дряни и вирусов, к которым мы адаптировались в аномалии и которые могли быть смертельными для землян. Я это понимала, увидев в памяти доктора Грац много жутких болезней». Я вздохнула и погладила Эдера по голове. «Надеюсь, судороги уже отпустили его» оставив только здоровый сон после восстанавливающей инъекции. По крайней мере, теперь лицо моего огромного мальчишки расслабилось и, раскинувшись, он сладко похрапывал. Нужно было обследовать жилище, поесть, вымыться в сверкающем чистотой устройстве, сбросить обгоревшие лохмотья, но сил не было. Я просто легла рядом с Эдером на широкую кровать, свернулась клубком под его бок. Конечно, я больше тела, но моему телу Так нужно было тепло и отдых, запах мужчины, который, возможно, только мне и никому другому не казался приятным, и чувство дома. Я придвинулась ближе, ткнулась носом в плечо и дыру и уснула. Завтра будет новый день, и он обещает быть сложным. Но духи никогда не посылали мне легких побед, за что я и благодарна им.